Глава 50. Мы сидим на самом краю. Под нами чернеет пропасть, а там, внизу, ещё чуть правее, ещё очень далеко мигают огоньки чужих костров. Эмус приближается и ведёт за собой армию таких же тетенцев, как и я. С ним Карда, возражает Рис. После того, что между нами произошло под наполненным лунным светом строями водопада, мы слились телами и душами. Теперь мы не только ощущаем друг друга, но и слышим мысли, будто на самом деле стали единым целым. У Эона немало противников на Эридисе, продолжает Илин. Он спустился на планету, не рискуя здоровьем не потому, что желает лично руководить завоеванием Тэтиан, боится за свою жизнь, поэтому оставил на станции своего заместителя. Я жадно впитываю знания своего мужчины. Сейчас, когда между нами нет преград, получаю от Элина всё, что ему известно об Эридесе. И пусть многие слов я не понимаю, не беда. Зато постепенно осознаю правду, и она пугает. Я и раньше была уверена, что мир не ограничен линией горизонта. Рассказаться о стране Иутов, которая находится за Костеркийским морем, и истории, которые привозили торговцы из городов, проскинувшихся за Амманилийскими горами, показывали, насколько он огромен. Но самым страшным сне не могла предположить, что он бесконечен и пуст. Круглые миры, плавающие в ничто. Планеты, подсказывает Рис. Один такой перестал существовать, и выжившие искали новый дом три огромных станции, говорит Илин. Они вышли на орбиту и обнаружили, что их аппараты начинают работать. Используя необыкновенную способность ничего не ведающих жителей планеты наладили привычную жизнь. А потом появились другие. Пришельцам тоже питала силы живущих здесь людей, но иначе. Они поглощали нечто вырывающееся из человека в момент смерти. Паразиты, живущие за счёт нашей планеты, поспорили. Две станции первых пришельцев погибли, но Эридис сумел уничтожить корабль врага. Сначала главнокомандующий думал, что всё уничтожено. Горько проговаривает Рис. но они затаились на планете. Потому что то тут, то там появлялись трены. Мы убивали их, но врага становилось всё больше. Поэтому у многих командующих возникли предположения, что есть второй корабль. И чтобы выманить его из тени, эридисты пожертвовали самым дорогим, что было ресурсом шепчуя городом, в котором жили самые сильные и одарённые, лучший ресурс, хорошая приманка. На всё напрасно, врага обнаружить не удалось. Резгивает. Отрыны всё равно появляются, будто из-под земли лезут. По коже бежит озноб. Если Эйридис выжимали из тетиенсов то, что им нужно наши эмоции, то другие отбирали жизнь. Иуты становились настоящими чудовищами, безжизненными ходячими куклами, без собственной воли или мыслей. единственное, что нужно от тетиенцев другим пришельцам их жизни. Эридисы защищали нас. Бытливо смотрю на Реса. Да, методы мне не нравятся, но теперь я понимаю, почему похищали отдарённых ресурсов и превращали в кардов. Небесные воины, как я и решила в первую встречу. Охраняли как скот, который их кормил. Горько усмехаюсь. А сейчас, когда на эридисе царит раздор и неразбериха, под ударом как раз мы. То, что мы считали мёртвым богом, создаст новых монстров. И защитить Тетиенса будет некому. Карды подчиняются приказам командующих, которые алчут власти. А ещё они подчиняются тебе, напоминает Рис. Вспомни, что случилось на станции. Вспышка твоего удара и тебе стал верен целый отряд кардов. Эон сразу смекнул, в чём дело. потому и попытался использовать тебя в своих целях. Обманул меня и ввёл препарат блокирующий волю. Но просчитался. Смеюсь я и прижимаясь к обнажённой груди Риаса, провожу ногтком вдоль чешуйки, опускаюсь ниже, вырисовывая на животе мужчины замысловатые рисунки. Ты меня исцелил. Скоро утром, замечает Илин. Я смотрю на зеленеющее над горизонтом небо. Звезды меркнут, отступая перед возрождающимся светилом, а вдали гаснут костры. Император спешит восстановить своё положение. Наверняка у него в армии немало кардов, которым приказано уничтожить самозванку императрицу и дерзкого Эиридисца, который объявил себя главнокомандующим. Грядёт битва. Я не хотела сражения. Ещё не так давно я долго размышляла о том, как договориться с Семусом. объединиться, чтобы сбросить гнёт Эридиса и стать свободными. Отдать ему власть взамен на клятву не отдавать пришельцам Тейенсов. Но сейчас думаю иначе. Выпрямляюсь и решительно заявляю: до сих пор Эридисцы пользовались нами безведомой спроса. Я изменю это, во благо всех. Мы смотрим друг на друга, и на лице Риаса расцветает понимающая улыбка. Карты искренне восхищается моим решением и полностью поддерживает его. Слушаю приказ, моя императрица. А у меня сердце обливается кровью. Как же прекрасно вот так чувствовать друг друга, быть глазами любимого, его разумом и сердцем. Илин поднимается и помогает мне встать. Возвращаемся, решаюсь я. Ты он желает отстоять своё право быть главнокомандующим. Значит, у нас есть что обсудить. перед боем заканчивает за меня рез